Канасуба. Текст читает Отсера. Глава первая, часть третья. Под ясным голубым небом. помогите! Аквоз! «Я похороню эту девку прежде, чем подойду обратно!» Приняв такое решение, я продолжил бежать и с криком вызвал о помощи, пока огромный монстр в виде жабы преследовал меня. Это происходило на открытой равнине вне города. Утром мы взяли квест в гильдии и отправились сюда. Так как требовалось хоть какое-то оружие, я выбрал короткий меч. Аква прикинулась дурочкой и сказала, что она богиня с оружием в руках и потеряет все свое очарование». Она ничего не взяла с собой и теперь просто наблюдала, как жаба размеренно меня преследовала. Не нужно смотреть на них свысока, потому что они просто жабы. Каждая из них была больше, чем бык. Сейчас был их сезон спаривания, и поэтому они набирали массу, чтобы отложить яйца. Они облуждали неподалеку от людских поселений, где было больше еды. И время от времени пожирали выращиваемых фермерских коз. Если они могли проглотить целую козу, проглотить меня или акву, им было так же легко. В самом-то деле, в период спаривания этих жаб часто пропадали без вести в или дети. И хотя они всего лишь выглядели как огромные жабы, они все еще оставались опасными монстрами, которые были намного сильнее тех небольших тварей, что были истреблены рядом с городом. Кстати, их мясо было немного жестковато, но... Вполне приятно на вкус, довольно, кстати, освежающе, что делало его весьма популярным ингредиентом. Тупые атаки были вполне неэффективны против жаб из-за толстого слоя жира. Но они просто ненавидели все металлическое, поэтому при полной экипировке можно было не бояться стать добычей для нормальных искателей приключений. Вот почему умелым амутюристам нравилось на них охотиться, однако... Аква... Аква, хватит смеяться! Помоги мне! Для начала добавляй сан, когда обращаешься ко мне. Аква сама... Да я закопаю эту девку, оставив на землю только ее голову! Я заставлю её познать тот ужас, что внушает избравшие тебя с целью жабы! Я был просто готов разрыдаться, когда оглянулся на скачущую позади меня жабу. Но в тот момент я понял, Что-то направлялась далеко не ко мне. Перед жабой была... Ничего не поделаешь. Ладно, я спасу тебе Хикан. Но ты должен будешь прочитать некую богиню, начиная с завтрашнего дня. Тебе будет нужно присоединиться к секте Аквы в городе и молиться мне три раза в день. И ты должен будешь выполнять мои желания беспрекословно, если я буду брать у тебя во время трапезы какие-нибудь блюда. А еще... Выпитившая свою грудь и бурчащая о чем-то аква исчезла. Я повернул голову и увидел, что жаба перестала двигаться. Что-то белое свисало с уголка ее рта. И этой белой штукой была аква. Да ладно нога проглоченная аквы болталась изо рта жабы, которая подергивалась в конвульсиях я достал свой короткий меч и бросился к жабе передо мной на земле обняв колени рыдала аква из-за жабы она была покрыта вся вязкой жидкостью а возле нее боялась жаба с разможденной головой. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Аква безостановочно плакала с тех пор, как я вытащила ее из жабьего рта. Даже богиня не могла выстоять против кошмарного ужаса жабы. В порядке Аква. Давай, крепись, крепись. Давай закончим на сегодня и пойдем обратно. Мы взяли задание на убийство пяти жаб за три дня, но это не те противники, с которыми мы можем справиться. Давай попытаемся еще раз завтра. Давай, когда наше снаряжение будет получше. Взгляни, у меня есть только короткий меч, а брони даже и нет. Я все еще ношу свой спортивный костюм. Давай, давай вернемся сюда потом, когда будем больше походить на искатели Приключений. Если честно, новичок вроде меня смог победить эту жабу только потому, что она перестала двигаться, пытаясь поглотить акву. А если бы жаба напрямую атаковала меня, у меня бы просто не хватило смелости встретиться с ней лицом к лицу. Аква чье тело было покрыто блестящей жидкостью. Приподнялась. последователь меня увидит, насколько я грязная, его вера в меня Если люди узнают, что я бежала от джабы, это вернется позором для моего имени, Великой Богини Аклы. Да ты не беспокойся по этому поводу, ты ведь на стройке таскала в несколько раз больше материалов, чем мужчины и была так счастлива во время работы. Самой большой радостью для тебя было уплетание ужина после бани в конюшне. Ты так громко стоял рядом со мной, что у тебя даже изо рта стекали слюни. А если судить вообще по твоим поступкам, для тебя оказаться измазанной во всякой жиже не было чем-то из ряда вон сходящих. Но перед тем, как я смог ее остановить, Аква бросилась к другой жабе поодаль. Эй, эй, стой, Аква! Аква проигнорировала мой призыв остановиться и, приблизившись к жабе, обрушила удар кулаком в живот монстра, используя свой крутящий момент. «Почувствуй гнев, в богине Да как ты смеешь выступать против богини? Найди раскаяние в аду! Божественный удар!» Я, вспомнив, что в гильдии мне сказали, что физические атаки были неэффективны против гигантских жаб, понял все сразу. Ее кулак утонул в податливом животе жаб, похоже, не произведя никакого воздействия. Аква кротко взглянула на жабу и мягким голосом сказала. «Взгляните, если смотреть вблизи, жабы действительно милые. Состояние, верно?» в итоге Я победил вторую гигантскую жабу, которая остановилась, пытаясь проглотить свою добычу. На сегодня приключение закончилось тем, что я привел обратно в город, прочитающую покрытую слизью, богиню.